Утро добрым не бывает. Если я и позабыл о занудах, то зануды меня запомнили крепко-накрепко и адрес записали. Через пару дней после своей триумфальной ночи в эйфории я вернулся домой под утро от моей очередной знакомой и обнаружил, что мое жилище превратилось в решето в буквальном смысле этого слова. Стены в дырочку на вылет, мебель в крупный бронебойный горошек, сыр и менталь для настоящего матча, ядри его в качель непобедимая Бруня забилась на чердак и устроила там себе оформленную молчаливую истерику. Паладины мгновенно взяли меня в оборот, трепали по плечу, сочувственно заглядывали в глаза и целый час трясли на предмет необходимости срочной психологической помощи. Но поскольку стресс-тест оба раза показал, что я в полной норме, хотя конкретно и удивлен произошедшим, меня отпустили на все четыре стороны, настоятельно порекомендовав сменить место жительства на цитадель до окончания следствия. Я пообещал подумать, и через две минуты спринтерского забега уже скрёбся в дверь к дедушке Велвелу, потому что начал понимать транстаймеров. Мне было страшно. Да, блин, я всегда мечтал стать авантюристом, но есть же разница между приключением и изрешечённым из гейзера диваном, на котором ты так любил спать. Ребята, поймите, я готов совершать глупости и поступки, но категорически не готов ни за что умирать, тем более совсем уж хрен пойми за что». О, великий хаос! Дедушка Вилвел был дома. Дверь открылась, и Вилвел миломет мрачно хмурясь, впустил меня внутрь. «Дедушка Вилвел, мне нужен ваш совет, как человека и как работника ПСС». «Я знаю, Вилли». Дедушка выглядел очень грустным, настолько, что мне вдруг стало его почему-то очень жаль. Гораздо больше, чем себя. «Вы мне поможете?» «Конечно, я помогу тебе, Вилли». «Дедушка, может, я не вовремя вижу, что вы чем-то огорчены? Что-то случилось?» «У старого еврея всегда много проблем, Вилли. Но что может приключиться со старым одиноким евреем, у которого нет жены и детей? Не волнуйся, мальчик. Все самое печальное со мной уже давно произошло». И мы не будем об этом. Садись. Давай-таки поговорим о тебе. Это сейчас нужнее. Фиг знает почему, но я вдруг почувствовал себя эгоистом высшей пробы. Дедушка, я зайду и сяду, конечно, но ни слова не скажу, пока вы сами не расколетесь, что произошло. Или не скажете, что это не мое дело, или в конце концов не улыбнетесь. Дедушка вэл well -Well посмотрел мне в глаза, а потом так широко и ласково улыбнулся на заказ, что, будь я прежним Вилли Голли, на раз бы поверила, что никогда в жизни Велвела Меломеда не было ничего радостнее факта увидеть именно меня и именно сейчас. Чтоб я так жил, как умеет улыбаться этот величайший в мире артист, если вы меня понимаете. Ясное дело, что мне стало еще неудобнее, но выхода у меня не было. Дедушка, мне очень страшно. Только что кто-то расстрелял мой дом, и я не знаю, куда мне идти и что делать. Ты соблюдаешь заповеди, и тебе уже дано здесь безопасное место. Не беспокойся об этом, а подумай, что ты можешь сделать, чтобы и впредь тебе было место на твоей земле и за ней». Я замолк. Мне вдруг подумалось, что я могу, может, еще почувствовать, как много старый еврей может сказать глазами, но то, что он говорит словами, надо было хорошенько осмыслить. Дедушка вел, -Вел вовсе и не торопил меня. Он налил чаю в алюминиевую кружку, достал каких-то пряников и терпеливо ждал, что я ему скажу. А мне уже совсем стало неинтересно, кто и зачем изрешетил стены моей хибары. Стало интересно совсем другое. — Дедушка, скажите, а как вам, евреям, живется тут, на Пантее? — Очень хорошо живется Вилли. Нам никто не мешает, это совсем необычно. Но это не наш дом, хоть нам тут и хорошо. Типичный еврейский честный ответ. «Вроде чистую правду», — сказал дедушка меломед «а вроде бы и не сказал чего-то самого важного». «А вы знаете, почему у нас всем запрещено афишировать любую религиозность, а евреям можно и нужно?» «Да, знаю». «Опять двадцать пять». «Ладно, почему?» «Потому что те, кто делал это место, сказали в свое время, у евреев много ученых». Пусть живут в своей вере без ущерба среди нас и помогают нам, а мы будем помогать им, и будет нашим народом от этого великая польза. Ну что ты будешь делать, а? Ну вы же грустите по родине. Да, конечно, каждый еврей считает, что ему нужно быть в Израиле. Но сами вы не едете. Как я могу, вел-вел Меламет, бросить детей, которых я берегу? Кто будет учить их? В вашем народе нет родителей. А кто еще позаботится о вас, кроме меня и других евреев? Я быстренько прикинул и понял, что в интернатуре ПСС действительно работают преимущественно евреи. В медицинском секторе, кстати, тоже. Странно, но раньше я на это как-то не обращал внимания. Хотя на что, кроме хорошего женского экстерьера, я вообще обращал свое внимание? Простите меня, дедушка, я сейчас буду думать слух. Мы, левиафаниты живем среди евреев, а евреи живут среди нас. У нас разная вера и разная жизнь, но вас это устраивает. В чем прикол? Мальчик мой, почему ты думаешь, что у нас разная вера и разная жизнь?» И вот в эту улыбку я поверил по-настоящему. Я воткнул, я опешил, я очень сильно растерялся, потому что никогда не читал ни Тору, ни манифест левиафонитов. Мог бы, но не читал. И впервые допёр, что ни на одном из занятий нам не преподавали ни того, ни другого. Какая прелестная теократия без религиозного обучения. Что за фигня? Если нет понимания вопроса, но есть уважение к собеседнику, прояви его, сказала моё я. Пришлось немного покопаться в памяти и вспомнить уважительное обращение на иврите к учителю. Раби Велвель, я так хочу спросить вас о многом, что не знаю, о чём спросить прямо сейчас. «Это хорошо. Теперь я здесь не зря», — сказал мой учитель младших классов Вел-Вел Меломед, которого статистически я видел намного чаще, чем своего неугомонного папы. «И еще он рассказал мне, как нужно правильно общаться с одним нашим общим знакомым».